Глава 32. Последствия от разоблачения тайн. Из-за того, что полночи я прокрутилась на кровати, словно на вертеле, проснулась поздно. Причем не сама, а из-за шума, поднявшегося за дверью. Как будто там самые пробивные торговки палаточный рынок раскинули. Почему-то на ум сразу пришли лихие девяностые. Сама я это времечко, конечно, не помню, еще мала совсем была. Но бабушка постоянно обращалась к прошлому, когда смотрела по телевизору политические дебаты лидеров разных партий. Отогнав от себя воспоминания прошлого, я попыталась прислушаться к коридорному беспределу. А что, вдруг там дарки бунт подняли, а я лежу и в ус не дую. Но сколько ни пыталась, ничего толком разобрать не успела. И вроде как вставать лень. Спать до жути хотелось. В общем, я решила, раз уж ко мне никто в двери не ломится, буду высыпаться дальше. Только засов, на всякий случай, заклинанием левитации убрала из расчета. Подремлю чуток, а как Оливия войдет, проснусь. Я же чутко сплю. Куда там? Нет, я слышала, как Оливия заходила, как она вздыхала у банкетки, но глаза разодрать было выше моих сил. Организм явно посылал меня нафиг с этой затяжной нервотрепкой, которую я ему устроила с момента, когда очнулась в теле Эмиан Глассар. И раз уж я четко предупредила Кевина, что на завтрак не спущусь, дала себе выспаться, как следует. Так что впереди еще пикник равноденствия. Неизвестно, в какую как у меня опять придется нырять, чтобы достойно пережить очередное светское мероприятие шипастого общества. Когда по ощущениям перевалило за полдень, у моей кровати послышалась робкая «Госпожа, вы спите?» «Бедная Оля». Хмыкнув, потянулась и широко зевнула в свое удовольствие, наконец открывая один глаз. «Спала, Оливия, но уже просыпаюсь». Уловив лицо девушки фокус зрения, оценила нетерпение, живо отпечатанное на ее лице. «Что случилось? Ты чего такая довольная?» «Ох, ваша милость!» всплеснула девушка руками, как будто раз двести репетировала этот жест. «Тут такое, такое!» Пока вы спали, его светлость распорядился собрать вещи леди Лианы и велел Томиру лично сопроводить сестру своего советника в городской особняк Дартонов. А перед этим глубокой ночью. В захлеб делилась Оливия последними сплетнями, не замечая, как восторженно сверкают ее глаза. Моя тетка своими ушами слышала, как в библиотеке лорд Кайден разговаривал на повышенных тонах с капитаном Галем, а наш хозяин пытался их успокоить. Чем все закончилось, тетя Марта не знает. Его светлость накинул полог тишины, но ночевать ни один из друзей хозяина не остался. «Угу», — выдала я, не находя слов. Слишком лютое нападение на мозг, когда он еще не проснулся как следует. Оль на автомате принялась помогать мне с длинной копной волос Эмион, не переставая при этом выкладывать подробности, которые обрушила Лиана на своего любовничка, который, судя из криков белобрысины, не такой-то уж и подставной, как вчера признался Кайден. На голову Кевина красотка вылила такой уж от претензий, выкрикивая, как им было хорошо той ночью, что сомнений никаких быть не может. Если Кевин и собирался воспользоваться услугами подставной любовницы, то в их спектр обязанностей точно вошли постельные утехи. Лорд Кевин в полемику с леди Лианой не вступал. Гордо вздернула носик Оливия, как будто в этом было что-то стоящее уважение. Единственное, что он сказал, что за помощь леди – Уже расплатился бриллиантовым гарнитуром. И еще что-то про сохранять лицо. Это было остановило госпожу Дартон от очередной волны истерики. Она замолчала, а потом улыбнулась. Клянусь, госпожа, я такой быстрой смены настроения никогда в жизни не видела. А мне довелось прислуживать его светлости генералу Хельсадару. Мне казалось, что страннее дракона я не встречала. Но эта леди... Я все это слушала и начинала переживать о своей участи. Что-то как-то странно все закрутилось. Допустим, допустим Кевин решил выпроводить Лиану потому, что в ее присутствии больше нет смысла. Тут как бы логично. И я клятву на разрыв помолвки дала. И девушка, как оказалось, не совсем та, за которую ее выдавали. Или уже та, раз ночь любви к бриллиантам все-таки случилась. Путаница Чуковского отдыхает. Перепартизанили сами себя. Но это ладно. Меня беспокоило то, что помимо меня в особняке не осталось никого, кто стал бы барьером между мной и Кевином. Хоть Галя рядом поселяй. В общем, организм снова перешел в режим настороженной осторожности, опять уничтожая мои нервные клетки беспокойностью. Третья ночь в особняке? А я как будто на пороховой бочке сижу. Раздраженно поднявшись, схватила белый комплект, состоящий из рубашки и штанов, которые я заказала у Леонса Линьери для занятий тайчи. Ну, как для занятий? Для оборотов, которые я завуалировала под занятия. И именно поэтому форму зачаровали, чтобы она осталась в целости и сохранности при любом раскладе. Таким макаром мне этот месяц не пережить. А впереди еще сражение с отцом за выход из рода. Это я еще молчу о своих опасениях насчет благонадежности целителя Растана. Дедушка Таланы слишком мягкий и добрый. В нем нет стержня, чтобы дать отпор не миру, когда тот заявится на порог новенького особняка-старичка, чтобы потребовать не принимать меня в род целителя. Бля, хоть самой новый клан создавай. С единственным членом мной, как бы это смешно не звучало. Я отказалась от позднего завтрака. Узнала, что Кевин уехал в ратушу, и сразу, не теряя времени, помчала в заветный уголок на Мико, чтобы выпустить Сиру. А то, как будто зря старалась» ныряя и танцуя с саблей перед этим снобом. «Ты смотри, как он быстро меняет любовниц! Даже подставных!» Пыхтела я, по дороге к домику на дереве, высматривая пару палок потолще. Для прикрытия, так сказать. потрясающий наглый сноб! Намеко показалось сразу, едва я открыла калитку и ступила на ее территорию. Немного погладив умницу, получила от кошки пару картиночных вопросов. Что-то типа «Где была?» и «Почему так долго?» нажаловавшись красавицы на ее Кевина, попросила поставить барьер и молочная пелена затянула пространство сокрыв нас от любопытных глаз не теряя времени поставила несколько счетов на тишину проверила пространство на наличие маячков и так и нашла аж четыре только после их уничтожения обратилась в дракона сразу нырнув в огромный пруд намеком конечно это для нами он был огромным сире а так понырять в луже Но мы с катакуншей здорово повеселились. В остальном мне было тесно. Но я и не для развлечений сюда напросилась. Только ради того, чтобы добить необходимую сотню. К слову сказать, прогресс уже чувствовался. Боль при обращении была фактически несущественной. Если бы не наглядный пример папочки Эмион, который как раз-таки такой нестабильный из-за того, что в свое время не обернулся в зверя положенное количество раз – Я бы уже сейчас остановила эту истязательную процедуру и провела завершающий ритуал принятия зверя. В общем, рисковать и не стала. Мысленно делая пометку. 63 оборота есть. Осталось 37. Через полчаса, слушая рулады голодного живота, вернула себе человеческий облик, оценила прочность белого костюма, моментально высохшего, сняла барьеры и для приличия выполнила несколько упражнений и стоячи работая сразу двумя палками, чего раньше не делала. Решила, так сказать, поэкспериментировать. Получилось здорово. Даже на оценила, включив свою кошачью тарахтелку. Особенно, когда я ускорила медленный темп тоже для эксперимента. Мокрая от усердия попрощалась с катакуншей и вернулась в особняк. Хотела вернуться, но наткнулась на Кевина, стоящего возле калитки. Губернатор точно за мной подглядывал. Хорошо, что барьеры мы сняли после возвращения в человеческий облик. Но все равно возмутительно. Подглядывал. В этом у меня не было сомнений. Особенно, когда я столкнулась с его насмешливым взглядом, который опять заставил мое беспокойство подпрыгнуть на уровень опасность Так мне надоело это состояние, что я разозлилась. И когда Кевин спросил что-то об уничтоженных мной маячках, просто прошла мимо, как будто его в упор не заметила. Наглая. Сто процентов. Но он меня уже достал своей крайне дотошной подозрительностью. Она имеет место быть? Безусловно. Но знаете что? Пошел он в баню. У нас впереди разрыв помолвки. Не собираюсь я с ним разговоры разговаривать. Весь день Кевин ходил за мной, как привязанный. Пока я не сбежала, малодушно спрятавшись в своей спальне. И ведь главное, ничего не говорит. Просто ходит и молчит, как в той, мать ее, песне. В те его взгляды. С большим трудом успокоилась. Заняла себя делом. Пролистала главу по защитным заклинаниям первого уровня. Ответила на парочку писем от Таланы, скопившихся в почтовике. Девушка распирала от восторга. Причиной его было удачное поступление на боевой факультет, и я разделила его в полной мере, позабыв о всех раздражителях. Талли писала, что они с дедушкой Растаном присмотрели себе небольшой домик на границе элитного квартала Хастена где живут драконы, и купеческого сектора, которые облюбовали для себя зажиточные дарки. Адрес девушка указала на обороте письма в надежде, что скоро я смогу приехать к ним, как мы договаривались. В целом Талли находилась под впечатлением от столицы Дарийской империи. Вскользь красотка упомянула о том, что экскурсию для нее провел наш общезнакомый Ардаль. Видимо, наемник не слишком уж торопится навестить своих родных. Ах, прочитав последние строчки где ардаль подумывал о том чтобы заменить постаревшего магистра по боевым искусствам улыбнулась кажется у них вырисовывается сюжетец как там его называют академка ха ха сто процентов талья еще не поняла но кажется ее уже окучивают со всех сторон как ту розу на грядке ардаль тот еще садовник профессионал улыбнувшись подошла к окну и обомлела Прямо напротив моего балкона Кевин, с какой-то радостью раньше времени освободившийся от своих обязанностей, упражнялся с мечом почти голый. На молодом драконе, кроме штанов с заниженной посадкой на бедрах, больше ничего не имелось. У меня глаза чуть не выпали на зеркальный пол комнаты, пока я таращилась в окно, позабыв даже, как дышать. Кевин двигался быстро, но очень красиво, особенно если учесть силуэт его противника сотканной полностью из воды, взятой из стоящего неподалеку фонтана. Что сказать? Очень завораживающее зрелище. Отличный загар, широкие плечи, узкая талия. Торс на гордые шесть. Что, восемь кубиков? Не может быть. Это у меня двоится от нехватки воздуха. Боркнула недовольно, делая глубокий вдох. Поджала губы, чувствуя крайнюю степень раздражения. Да, красиво. Только вот почему под моим окном? Тут же нересталище Насколько я помнила, площадка для тренировок у Хельсадара действительно находилась в дальнем углу заднего двора, сразу за небольшим цветущим парком и прудиком. Я там пробегала, когда тащила для намеку Микири. Лень идти к тренажерному комплексу? Не верю. Голова Кевина резко повернулась в мою сторону, и я отскочила от окна, точно ужаленная. Кружевная тюлька лыхнулся, предательски выдавая меня этим едва заметным движением, и на губах Хельсадара тут же расцвела улыбка. Стиснув челюсти, мстительно прищурилась, перевела взгляд на водного человека и задумалась. Вытянула руку вперед. На ладони вспыхнул символ воды, затем руна кинжала. Секунда, и я обрезала путы связи между Кевином и Элементалем, перехватывая управление над водным существом. Элементаль схватился за свою вполне обычную палку меч, которую на образе называют «древка», и до смешного просто стукнул отвлекшегося губернатора по голове. То, как Кевин отпрыгнул с перепуганным лицом, выставляя перед собой острую катану, рассмешило меня до слез. Дракон кинул в сторону моего окна быстрый взгляд, как будто смог через закрытые окна распознать мое веселье. Усмехнулся и бросился в атаку на уже моего элементаля. Широко улыбнувшись, сконцентрировалась на связи с магическим существом, которое в книгах по боевым заклинаниям называют марионеткой. Сама ей еще никогда не практиковалась в создании подобного сгустка водной стихии, но в предоставленном моменте увидела отличную возможность исправить это досадное недоразумение. Управлять марионеткой оказалось не так-то просто. Особенно, когда идет бой. Элементаль то уворачивался слишком медленно, то его заносило куда-то в бок Одно хорошо – все удары водному манекену до одного места. Катана Кевина уже больше десяти раз нанесла ранения, несовместимые с жизнью, а моей кукле – фиолетово. Зато она наносила довольно хлесткие удары, и точно Кевину было бы не сдобровать, не отбивая он так точно каждое наше нападение. В общем, посмеялась я в свое удовольствие и поупражнялась в магии знатно. Через полчаса этой игры, за время которой я неплохо освоила управление элементалем, Кевин взмок, как мышонок под дождем, который так и не нашел свой теремок. Загар мужчины стал еще темнее, а улыбка раздражающий довольный. Хотя вру, сейчас она почему-то меня не особо раздражала. Приятная усталость в теле, наполовину опустевший резерв, как-то странно повлиял на мое настроение. Хотелось улыбаться и, что очень странно, плакать. Это состояние испугало меня. Я сжала пальцы управляющей руки в кулак, и элементаль взорвался брызгами, окатывая водой Кевина с ног до головы. Дракон снова вскинул взгляд в мою сторону, и я быстро отошла от окна. Вернувшись за рабочий стол, посвятила себя магии. Точнее, книгам о магии. Я взялась за обучение со всей серьезностью, переписывая в небольшой блокнотик самые необходимые, по моему мнению, заклинания конечно же, не забывая расшифровывать их действия. Единственное, на что я отвлеклась, так это на ужин. Спускаться в трапезную снова отказалась. И, конечно, сон. Этот режим мне очень даже пришелся по вкусу. Поэтому оставшиеся до пикника три дня я провела именно так, полностью игнорируя жениха, который каждый день продолжал тренироваться под моим окном, жутко этим нервируя. К окну в эти часы не приближалась. Забавно то, что ему такой расклад почему-то не нравился. Нет, Кевин не навязывал мне свое общество и не перехватывал по пути к зверинцу. Хотя мог. Однако буквально завалил букетами цветов всю мою комнату. И даже подарил пару дорогущих гарнитуров, считая, что своим поведением я выражаю обиду на него. И ревность. Так и написал в одной из записок, призывая перестать дуться. Прочитав ее, я долго смеялась. Наверное, меня слышали даже на первом этаже. Я поняла, что Кевин поменял обо мне свое мнение и не знала, как на это реагировать. Иногда мысли об этом ставили в ступор, а иногда люто бесили. Прям страсть как злили. Это заставляло быть в постоянном напряжении. И пугало, потому как любые проявления эмоций, особенно таких сильных, создают между людьми определенную зависимость. А мне только зависимости от Кевина не хватало. Каждый раз, ловя на себе взгляд Хельсадара, горящий фиолетовым неоном, Крепко стискивала челюсти и отворачивалась. Мысленно стеная Но почему не Галь? Почему мне нравится именно он? Это все оболочка. Все она. А так нельзя. Нельзя, Эмма. Кевин, не Коля. И всякий раз, повторяя это, мое раздражение только сильнее росло.